Прова двадцать восьмая. И снова в Морбус. Вскоре нас перевели на Розаар, где я попал в горячее объятия Джона Картера и Рассаваса. Когда я рассказал им о своих похождениях, а ур заверил их, что вам Амхоре нет больше пленников из Гелиума, Джон Картер отдал приказ, и вся армада повернула на Морбус. Раставос был озабочен тем, что случилось в резервуаре номер четыре. — Это плохо, — сказал он. — Очень плохо. Может, нам не удастся остановить процесс? «Будем надеяться, что тело Вордай осталось в неприкосновенности?» «О, не говорите так!» — вскричала Джанай. вурдай должен быть спасен!» «Мы летим туда именно для этого!» — сказал Джон Картер. «И могу тебе заверить, что мы не вернемся без него, если, конечно, тело еще существует!» Я осторожно спросил Джона Картера о здоровье несравненной Дей да Торис. Благодаря Роставасу она совершенно поправилась. Многие врачи Гелиума лечили ее, но только великий Роставас смог полностью вернуть ей здоровье. У вас не было трудностей при возвращении в Гелиум? Немного. От Морбуса до Фандала. Нам пришлось вести постоянную войну с насекомыми, змеями и дикарями. Как мы выжили, до сих пор для меня загадка. Турдар и Роставос прекрасно поработали мечами и кинжалами. И только в последней битве у самого флайера погиб Турдар, погиб в бою с дикарями. Путь от фандала до гелиума занял у нас немного времени, но в гелиуме, как ты понимаешь, пришлось задержаться, пока расстава с Лечелдейторис. Я был уверен, что ты продержишься. Ты умён и отважен. Однако теперь, когда я узнал о катастрофе в резервуаре, я думаю, что зря не поторопился. Да, это ужасная катастрофа. — подтвердил я, — может быть, даже мировая. Эта масса вселяет ужас в тех, кто видел ее своими глазами. С ней нет способа бороться. Даже если ее разрезать на куски, она продолжает расти. Вечером, прогуливаясь по палубе, я увидел возле борта Джанай. Она была одна. Зная, какое отвращение я внушаю ей, я бы никогда не осмелился предложить ей свое общество. Но она сама остановила меня. Тордурбар, я не могу ничем отблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня. Не нужно благодарности, мне достаточно того, что я честно служил Вардаю и тебе. Она пристально посмотрела на меня. — А если Вордай не будет оживлен? — Тогда я потеряю друга. — И ты будешь жить в Гелюме? — Не знаю, где я осмелюсь жить. — Почему? — Потому что в мире нет места для такого урода, как я. — Не говори так, Тордурбар, — ласково сказала она. — Ты вовсе не урод, потому что у тебя доброе и благородное сердце. Сначала я тоже думал, что ты безобразен, но в тебе есть гораздо большее душевная красота и благородство. Это было приятно слышать, и я сказал ей об этом, но жесткое выражение застыло на моем лице. Я знал, что ничто не может изменить моего решения. Я не хотел пугать своим видом женщины и детей Гелиума. В Гелиуме у тебя много друзей. на что будет со мной, если Вордай не вернется к жизни? Тебе нечего бояться. Джон Картер тебе поможет. Но Джон Картер меня совсем не знает. и тем не менее он позаботится о тебе. Ты будешь приходить повидаться со мной, Тордорбар? Если ты захочешь этого, — сказал я, хотя знал, что никогда не осмелись поселиться в Гелиуме. Она долго молча смотрела на меня, затем сказала, «Я знаю, о чем ты думаешь, Тордорбар». Таким в Гелиум ты никогда не вернешься. Но теперь вернулся Раставос. Почему бы тебе не попросить у него новое тело? Ведь он делал это для многих ничтожных хармадов. — Попросить можно, — сказал я. — Но где взять тело? — Есть тело вордая, — шепотом сказала она. «Значит, ты хочешь, чтобы мой мозг переселился в тело Вурдая?» «А почему нет? Ведь твой мозг — это лучший и преданный друг!» «Ситор сказал мне, что мозг Вурдая уничтожен. Может, так оно и есть. Но если это правда, то Ситор лгал, когда говорил, что ты был причиной его уничтожения». потому что я теперь знаю тебя, знаю, что ты не способен предать друга. И если мозг Вордая уничтожен, то было бы лучше, если бы мозг моего лучшего друга оживил тело, которым я восхищаюсь. Но разве ты не говорил о себе все время, что сейчас в моем ужасном теле мозг Хармада, зловещего существа, выращенного в резервуаре, Нет. Я думаю, что это ерунда. Я смогу убедить себя, что благородный мозг и благородное тело едины. Более того, мне трудно поверить, что твой благородный мозг тордорбар является порождением отвратительной плоти. Если сможет подобрать мне тело, пошутил я. Овардая Появится соперник. Она бросила на меня испытывающий взгляд. «Не думаю», — сказала она. Интересно, что она имела в виду и почему она так на меня посмотрела. Вряд ли она подозревала правду, ибо какой нормальный человек согласится пересадить свой мозг в тело отвратительного хормада. Может, она хотела сказать, что соперничать с Вордаем бессмысленно. Была уже ночь, когда мы подлетели к великой Тунолеанской топе. Огромный флот величественно проплыл над фандалом. Огни города светились внизу, но ни один патрульный корабль не вылетел, чтобы допросить нас. Наши корабли были освещены И хорошо видны из земли, когда мы пролетали над городом. Но в Фандале был слабый флот, и он не осмелился бросить вызов такой могучей армаде Могу себе представить, с каким облегчением вздохнул джедак Фандала, когда мы исчезли в ночи.